Глава 28 Ужина тели все вместе. Мило, на удивление ловко для своего возраста справляется с ложкой ест пирышки почти самостоятельно. Сообразительная, бойкая. Я успела заметить в ее словарном запасе пока только несколько простых слов: типа На, Кака, дай, няня, Ого, гавгав. -гав». Но пока я не услышала ни мам, ни папы. Смотрю на малышку и не могу насмотреться. Так интересно наблюдать, как и что она делает. В какой-то момент перевожу взгляд на Каверина. И вот как раз он смотрит с жадным интересом на меня. Смотрит так, что и никаких касаний не надо. Настолько ощутим и многозначительный его взгляд. И у меня мурашки по коже побежали. А еще стало жарковато. Настолько накалилась атмосфера. Влад не отпускает мой взгляд. Прищурился хитро. И мне опять даже слова не нужны. Чтоб понять, о чем говорят его глаза. Что-то вроде... «А я знаю, Варвара Олеговна, вашу маленькую тайну. Под этим платьишком то самое белье». Я вообще подумала сегодня остаться с Милой и не ехать поздно вечером далеко и по холоду домой. Но возникли сомнения. «Если Каверин все-таки начнет распускать руки, уеду хоть в середине ночи». Но нет, кроме взглядов, начальник ничего себе больше не позволяет. И весь вечер я спокойно веселюсь вместе с Милой. Мы побегали, в мяч и другие игрушки поиграли. Прятки сыграли и пальчиками порисовали. Давно я так хорошо вечер не проводила. Все это время Влад скорее больше наблюдал со стороны за нашей милой возней и чем-то занимался на ноутбуке, но ему перепадала от шаботной милы. Она требовала внимания и то на колени к папе залезала, то пыталась ему помогать, нажимая кнопочки на компьютере. В такие моменты Каверин брал дочку на руки, оттаскивал ее от техники, на что она поднимала возмущенный крик, который тут же приходил в смех потому что Влад в ответ принимался ее щекотать и тискать, благодаря чему малышка тут же забывала о компьютере. Для меня наблюдение за такими моментами было чересчур и в то же время рождало в душе горечь. Не из-за Влады и Милы, а из-за обиды на свое прошлое. Настала пора укладывать девочку. Полное впечатление ребёнок уснул быстро. Впрочем, оказалось, что полна впечатлений не только она. Пока я укладывал девочку, уснула и сама с ней в обнимку. Будильник на новый телефон не поставила, так что пробуждение в этот раз у меня вышло необычным. «Варя!» Кратчево шепчет мне на ухо мужской бархатистый голос. «Пора просыпаться, работа не ждет. Отмахнулась от его голоса и прикрылась подушкой. «Какая работа! Тут так хорошо, тепло, мило сопит под боком. Впервые за все время своей карьеры осознаю, что мне совершенно не хочется идти на работу. Удивительное чувство». Варенька, я же не против, могу вас и не будить. Отец сегодня прогуляем. Я, как начальник, вас на сегодня отпускаю. Что там шепчет этот бархатный, дьявольский, искушающий голос? Нет, не поддамся. Открываю глаза, переворачиваясь на другой бок, лицом к Каверину. Он лежит рядом, близко, но не касаясь. Улыбается. Светлана Семеновна уже скоро приедет. Встаю. А я уже давно встал. Что так? Не спится что-то. Мешает осознание, что в моем доме совсем рядом. Невинно спит моя заместитель в том самом... Мило заворочилась, будем ее болтовней. Поднимаюсь с постели. Я вчера так и уснула в платье. Ну, в том самом. Влад аккуратно переложил девочку в ее кроватку. Я сразу уединилась в ванной, но умывание холодной водой почему-то бодрости мне не прибавило. Видимо, все, возраст у меня уже такой. Когда сильнее тянет на покорение карьерных вершин, а где эти и домашнему очагу. Но до этого в реале мне еще долго, минимум пару-тройку лет. Сначала надо получить квартиру, обустроить ее и накопить на операцию по искусственному оплодотворению, конечно же. Создать мощную денежную подушку безопасности, потому что будущего ребенка я собираюсь растить исключительно одна, максимально погрузившись в процессы, надолго забыв про работу. На кухне уже шуршит начальник. Чай нам приготовил, выкладывает на тарелку блинчики из своего ресторана. На столе уже стоят плошки с двумя видами варенья и баночка с икрой. Шикарный завтрак. Странно, сегодня ночью Мила не просыпалась, чтобы поесть. Заметила я, присаживаясь за стол и беря в руки чашку. Почему же? Просыпалась. Вы просто крепко спали. Я, как только она начала волноваться, бежал на кухню. Как вы могли это услышать из другой комнаты раньше меня? А я не в другой комнате спал. Каверин посмотрел на меня с вызовом. Хоть смотри, хоть не смотри, выводы уже сделаны. Больше тут ночевать не останусь. Так что продолжаю невозмутимо пить чай. Не дождется от меня эмоциональной реакции. Завтрак окончен, встаю, чтобы убрать посуду. Даже чай не помог толком проснуться. В квартире еще довольно прохладно, но это не бодрит, заставляет только ежиться и желать вернуться по теплое одеяло. «Варвара Олеговна?» Слышится голос Каверина из-за спины. «Можно я вас обниму, чтобы согреть? Вам же холодно». «Да, Каверину упрямство не занимать. Обнимите, со вздохом произношу я, удивив не только начальника, но и себя». Судя по наступившей тишине, Шеф прямо конкретно не верит. Впрочем, очнулся очень быстро, переспрашивать не стал, и я оказываюсь в крепких и теплых объятиях. В сравнении с Каверином, в его медвежьих объятиях почувствовал себя совсем маленькой и хрупкой а футболку или рубашку Влад Дома не носит, похож принципиально. Развернувшись к шефу лицом, обняла его за талию, а голову положила ему на грудь. Кажется, Влад даже дышать перестал, боясь меня спугнуть, но сердце прямо под моей щекой стучит. Ровно, размеренно. А вот теперь как будто бы быстрее... Постояли так недолго. Запиликал домофон, означающий, что к подъезду подошла Светлана Семеновна. Я отступила от Каверина, ничего не сказав, Продолжил убирать остатки завтрака. Шеф отправился открывать дверь. Удивительно, но я больше не мерзну. Да и нормально в квартире. Ничего не холодно. Во вполне мирном настроении уже позже мы с Владом вышли из дома и, беседуя о какой-то ерунде, дошли до работы, решив, что с утра на улице уж слишком свежо. Шеф с явным интересом отслеживал мои реакции. В какой-то момент попытался взять под руку, но я тут же отступила. Занимались в зале, отправились в отдел. Уже привычные рабочие будни. В конце рабочего дня ко мне в кабинет заходит веселый и бодрый начальник. «Ну что, забава, вместе выйдем или вы хотите позже подойти?» В удивление округлило глаза. «О чем вы, Владислав Сергеевич? Я иду домой, к себе». Каверин вмиг посерьезнел, подошел и сел на стул. «Зачем? Вы хотите взять какие-то вещи? Я куплю вам все, что нужно». Покачала головой. «Ну и ну». «Я еду домой, потому что хочу домой». Я приглашаю вас к себе. Мила будет очень рада. Спасибо, но нет. Я и так у вас слишком загостилась. В чем проблема, Варвара? Я ведь не трогаю вас без разрешения. И я вижу, что вам нравится общаться с Милой. Я не могу сильно привязываться к девочке, ведь в приложении к ней идет ее папа. А с мужчинами иметь личные дела я зареклась. А тут еще Каверин олицетворяет очень многое из того, чего я в мужчинах боюсь, чуть ли не на уровне фобии». Одно из них – это та самая грубая мужская сила и непреклонность, из-за которой тело меня стало предавать. Свои страхи я не показываю, обычно вполне успешно их игнорирую. Но постоянно жить с ними – это же издевательство над собой. С учетом того, что физически я оказалась очень восприимчиво к Владу, возможно, еще из-за долгих лет отсутствия личной жизни. Но разум против, и ситуация, мне кажется, нездоровой. Владислав Сергеевич, я не могу каждый вечер ходить к вам в гости. Да? Это действительно неразумно. Переезжайте, сэкономите деньги за съем жилья. Нет, ну это, конечно, заманчиво. Невольно улыбнулась. Настолько весело стало от осознания того, насколько хорошо меня Влад изучил и знает, чем соблазнять. Но тут не тот вопрос, когда я смогу пойти на уступки. Нельзя. Сейчас будет больно от осознания того, что не встречусь с милой, а потом будет сотни раз хуже. Отрицательно качаю головой. Какая же вы упрямая. Рассердился Волод, резко поднялся. «Не хотите, как хотите. Больше предлагать не стану». Уходя, начальник силой хлопнул дверь. Гордый. «Сижу, и мне прям плохо. Хочу к Миле. Но если пойду сегодня, завтра, послезавтра, то это действительно только переселяться. А я не смогу». В жутко плохом настроении, задержавшись на работе как только возможно долго, поплелась к себе домой. Дома все кажется еще больше серым и пустынным. Опять эта давящая тишина. А Мила с папой, наверное, сейчас в парке гуляет, малышка веселится, покоряя песочницы и горки. Только я этого не увижу. У, -у, У- поужинал через силу, как можно раньше легла спать. Ничего, завтра уже должно быть проще и легче.